Законы пола. Различие между формой и функцией, то, как эволюция заполняет различные вакансии, функциональные ниши, многообразие форм, первый шаг к применению универсальных биологических законов. Но каковы сами эти законы? Насколько наша трактовка естественного отбора универсальна, а насколько зависит от специфических условий, которые мы наблюдаем на своей планете? Универсальность естественного отбора в самой элементарной форме сомнений не вызывает, хотя широкой публике естественный отбор известен как «выживание наиболее приспособленных», его суть несколько, совсем чуть-чуть сложнее. Естественный отбор происходит всюду, где особи наследуют признаки от родителей, где эти признаки изменчивы в пределах популяции, и различие признаков влечет за собой различие в приспособленности особей. Под приспособленностью уже подразумевается способность воспроизводить себя в будущих поколениях. Поэтому выживание в целом полезно, так как позволяет произвести больше потомства однако короткая жизнь при большой плодовитости также дает полезный результат повысить приспособленность может и забота о потомстве поскольку в этом случае больше вероятность что детеныши выживут и оставят больше собственного потомства и так далее вполне возможно хотя, наверное, не все с этим допущением согласятся, что в любой системе, обладающей этими свойствами, наследственной изменчивостью и неодинаковой приспособленностью, будет происходить естественный отбор. Значит, естественный отбор неизбежен даже в неживых системах, таких как компьютерные программы, интернет-мемы, религиозные верования и тому подобное, но особенно в живых системах. Нет причин сомневаться, что обитатели других планет подвергаются естественному отбору в данном широком смысле, так как это единственный известный механизм, способный самостоятельно порождать и поддерживать ту сложность, которую мы называем жизнью. Однако за 150 лет, прошедших с момента публикации происхождения видов, эволюционное учение шагнуло далеко вперед. И теперь мы гораздо больше знаем о механизмах, породивших сложность земной жизни. Эти механизмы, о которых речь пойдет далее, суть не что иное, как разновидности принципов естественного отбора, но доказать их универсальность намного труднее. У нас есть великолепные комплексные математические модели эволюционных процессов. Ведь для того, чтобы объяснить разнообразие животных и растений на нашей планете, недостаточно одного фактора выживания наиболее приспособленных. Прекрасный обзор движущих сил эволюции на Земле можно найти в книге «Слепой часовщик» Ричарда Докинза. Уравнение Прайса сыграло такую важную роль еще и потому, что в нем были учтены другие важные факторы естественного отбора, например, степень родства между животными. Но пусть эти модели и воплощают торжество научной мысли, все же остаются некоторые сомнения, от которых трудно отмахнуться. Мы строим модели, основываясь на собственном опыте и неявно подразумевая, что жизнь такова, какой мы наблюдаем ее вокруг себя. Но что если наши гипотезы подспудно отражают специфические особенности, присущие лишь земной жизни, известные нам по нашим исследованиям и опыту на этой планете? Даже если естественный отбор служит движущей силой эволюции во всей Вселенной, возможно ли, что его конкретные проявления будут отличаться, причем существенно, от механизмов эволюции у нас? В первую очередь, это касается таких дополнительных механизмов, как пол и семья. Многие из самых впечатляющих форм внешнего облика и поведения животных, которые сразу бросаются в глаза, так или иначе связаны с задачей привлечения партнера. Окраска птиц и их пение, оленьи рога, сложные брачные танцы самцов паука-волка. Они барабанят по земле лапками и ударяют в нее брюшком. Турнирные бои толсторогих баранов, когда они сталкиваются лбами. И, разумеется, знаменитый пример — павлин, распускающий хвост. Все эти признаки развиваются потому, что повышают шансы на спаривание, хотя на первый взгляд, с точки зрения выживания, от них одни неудобства, и это еще мягко сказано. За длинные перья павлина можно поймать. Толсторогие бараны во время поединков часто проламывают друг другу черепа, а ярко окрашенные самцы птиц не так хорошо замаскированы, как самки, и их легче обнаружить хищнику. Наблюдая за жаворонком, когда тот порхает над лугом и распевает во весь голос, крайне энергозатратное занятие, можно только удивляться, насколько на первый взгляд нерационально ведут себя животные. Конечно, естественный отбор никуда не делся. Но здесь приоритет отдается конкуренции за размножение, а не за выживание, и этот процесс называется половым отбором. Второй интересующий нас механизм — разновидности естественного отбора, при которой животные помогают своим родственникам. Он так и называется — родственный отбор. Он может быть как очевидным, забота родителей о потомстве, так и более сложным, например, в колониях сурикатов, где подчиненные самки выкармливают детенышей доминирующей самки, нередко своей сестры. Значит, сурикаты жертвуют как собственными энергетическими ресурсами, так и собственной возможностью произвести потомство ради заботы о племянниках и племянницах. Родственный отбор особенно важен, потому что играет ключевую роль в эволюции общественного поведения как такового, о чем будет подробнее рассказано в разделе седьмом. А общественное поведение, вероятно, необходимое условие для того, чтобы у инопланетян, с которыми мы надеемся встретиться, возникла какая-либо программа освоения космоса. Должно быть, от вашего внимания не ускользнуло то, что и родственный отбор, и половой отбор основаны на одном специфическом свойстве земной жизни. Это пол. Невеликолепное оперение павлина, несложное общественное поведение не могли бы возникнуть, если бы не половое размножение. А есть ли пол у инопланетян? Хотелось бы, чтобы на этот вопрос существовал простой ответ — Но, к несчастью, о происхождении полового размножения на Земле нам известно на удивление мало. Даже о причинах, по которым оно вообще существует. Поэтому крайне трудно строить догадки о том, что может происходить на других планетах. Популярное изложение вопросов пола и эволюции человека можно найти в книге Мэтта Ридли «Секс и эволюция человеческой природы. 2011 год». Бесполое размножение – это воспроизводство клонов, точных копий родителя. Иногда генетический механизм дает сбой, и таким образом может появиться некоторое разнообразие, но в целом вся ваша родня будет практически одинакова. Напротив, половое размножение подразумевает перемешивание ваших генов с генами партнера, и тогда потомство оказывается намного разнообразнее. Одни дети больше похожи на вас, другие меньше. Поэтому половое размножение кажется ужасно неэффективным. Мало того, что оно отнимает много времени и энергии, так еще и детям передается лишь половина ваших генов. И тем не менее, половое размножение у животных и у растений широко распространено на Земле и обладатели этой способности отличаются гораздо большим разнообразием форм и функций, чем достаточно простые бесполые бактерии. Кусты земляники обычно размножаются бесполым способом, образуя надземные столоны, усы, из которых развиваются новые растения, клоны исходного. Из семян дочерние растения вырастают редко, но вкусные плоды земляники с семенами – продукт полового размножения. Существует множество теорий, объясняющих, почему возникло половое размножение и почему оно оказалось столь устойчивым. Согласно одной из них, это способ предотвратить неконтролируемое распространение паразитов, гарантия, что в каждом поколении будет достаточно генетических новаций, чтобы всегда на шаг опережать патогены. Но каково бы ни было его происхождение, есть пара аспектов, которые можно отметить, заглянув в наше эволюционное прошлое. Во-первых, половое размножение, по-видимому, сыграло решающую роль в эволюции жизни на Земле, хотя причины этого не совсем ясны. Возможно, половое размножение ускоряет эволюцию. Возможно, оно более надежно, хотя эволюция полового размножения — одна из самых спорных тем в современной эволюционной биологии. Одни математические модели демонстрируют, что организмы, размножающиеся половым путем, эволюционируют быстрее, другие — что они эволюционируют медленнее. Некоторые показывают явное преимущество полового размножения в тех случаях, когда среда быстро меняется, потому что если наступит экологический кризис, перемешанная наследственная информация даст возможность хоть кому-нибудь и где-нибудь найти выход из положения. ТЛИ Крошечные зеленые насекомые, которые часто паразитируют на садовых растениях, размножаются бесполым способом в летний сезон, успешно плодя клоны, идентичные себе. Однако осенью они переходят на половое размножение, откладывая яйца по генетическим признакам, отличающиеся друг от друга и от обоих родителей. Вероятно, чтобы непредсказуемые зимние условия не погубили всю кладку. Общепринятого объяснения эволюции полового размножения пока не существует. Но по какой бы причине это размножение не возникло, ученые единодушны в том, что оно внесло важный вклад в разнообразие земной жизни. Более того, жизнь на Земле, скорее всего, едва ли смогла бы достигнуть нынешнего уровня сложности, если бы не половое размножение не было бы ни животных, ни растений, может быть, даже амеб, которые, как выясняется, не так уж бесполы, как прежде считали ученые. Даже бесполые бактерии обмениваются друг с другом генами, передавая полезную наследственную информацию, словно секретные агенты, передающие шифрованные записки на скамейке в парке. Поэтому, хотя мы не можем ответить на вопрос, есть ли на других планетах организмы, размножающиеся половым путем, мы все же можем утверждать, что если там имеются сложные формы жизни, то они, вероятно, возникли благодаря какой-то разновидности ускоренного естественного отбора и, возможно, процесса, подобного тому, что на Земле зовется сексом. Этот метод обратной экстраполяции эволюционных законов требует осторожности. Нельзя утверждать, что на других планетах должно быть половое размножение, потому что это полезно для эволюции. Точнее будет сказать, что эволюция вряд ли может создать сложные формы животных без какого-то аналогичного процесса. Десятилетиями астрономы, в том числе Карл Саган, предполагали, что загадочные темные пятна в атмосфере Венеры могут быть летучими колониями микроорганизмов. Возможно, это и так. Если хотя бы на двух планетах Солнечной системы есть жизнь, то планеты у других звезд вполне могут кишеть простейшими формами жизни. Но лишь простейшими, которые так и не смогли развиться во что-то сложнее бактерий. Второй важный для нас аспект состоит в том, что половое размножение играет огромную роль, возможно, неожиданно огромную, в эволюции сложных форм поведения. Организмы, размножающиеся бесполым способом, такие как бактерии, не могут похвастаться интересным поведением, в особенности в том, что касается социальности. Конечно, это может быть обусловлено их простым физическим строением, или мы пока еще не обнаружили их тайную общественную жизнь. С некоторыми сведениями о кооперации у бактерий можно ознакомиться в разделе седьмом, но здесь задействован и другой механизм. В сообществе генетически неотличимых клонов, которые появляются на свет при бесполом размножении, у всех особей одинаковая степень родства, поэтому не действует родственный отбор, поощряющий более сложные формы поведения. При половом размножении возникает конфликт степеней родства. «Мои дети мне ближе по родству, чем мои племянники, и, да простит меня сестра, я скорее позабочусь о собственных, чем о ее детях». Разумеется, человеческие общества и системы родства устроены гораздо сложнее, но, тем не менее, эта неоднородность напрямую приводит к возникновению семейных групп, более крупных общественных структур и всего ассортимента сложного поведения, присущего большинству животных. «Если бы мы с сестрой были генетическими клонами своего отца, а наши дети — клонами нас самих, то я бы состоял в одинаково близком родстве со своими детьми и племянницами, то есть в таком же близком, как с самим собой». В подобном обществе всякий был бы рад помогать любому другому, без иерархии и различий. Однако, по иронии судьбы, именно запутанные конфликты интересов порождают разделение ролей для особей и дают начало социальности в нашем понимании. Этому любопытному факту и посвящен раздел седьмой. Следовательно, эволюция, чтобы обеспечить хоть какое-то подобие биоразнообразия, наблюдаемого на Земле, требует полового размножения в том или ином виде. Но что такое Пол. Можно ли дать ему общее определение, никак не связанное с конкретной эволюционной историей Земли, в частности с такими специфическими понятиями, как ДНК, которые являются случайным продуктом нашей биохимии? Важнейшая особенность полового размножения с эволюционной точки зрения заключается в том, что ваше потомство получает часть наследственных признаков не только от вас, но и от кого-то еще. Из этого не следует, что полов непременно только два, и даже что родителей может быть только двое. Так у многих грибов чуть ли не тысячи различных полов, что дает явное преимущество, если необходима уверенность в том, что любой встречный подойдет для спаривания, поскольку он вряд ли окажется одного с вами пола. Множественное родительство нетипично для Земли, Однако облетевшая недавно мир новость о том, что в результате особой процедуры на свет появился ребенок от трех родителей, демонстрирует, что при половом размножении с наследованием все далеко не так просто, как можно подумать. Все дело в том, что наши клетки содержат два различных набора ДНК, один из которых унаследован от матери и отца, а другой только от матери. Имеется в виду, что у нас есть ядерная ДНК, которая наследуется от обоих родителей, а есть митохондриальная ДНК, только от матери. Однако существует применяемая для лечения некоторых генетических болезней технология митохондриального донорства, когда яйцеклетка матери получает митохондрии от другой женщины, донора. В этом случае ребенок действительно имеет ДНК от трех родителей, отца и двух матерей. Поэтому не так уж трудно представить себе инопланетный организм с множеством наборов наследственной информации, полученных от множества родителей. По-видимому, половое размножение в том виде, в каком оно наблюдается на Земле, всего лишь частный случай весьма общей функции – перетасовки наследуемых признаков между особями. Эта функция, вероятно, ускоряющая эволюцию, помогает защищаться от паразитов и обеспечивает подстраховку на случай экологических катастроф. В разных мирах она может быть реализована разными способами, но если на других планетах есть половое размножение или что-то подобное ему, эволюционный процесс, безусловно, будет очень похож на земной. Итак, Мы изложили суть нашего радикального подхода. Природу инопланетян можно обсуждать, потому что законы эволюции схожи на всех планетах. Более того, на Земле мы повсеместно наблюдаем конвергентную эволюцию, в результате которой возникает сходство между существами, состоящими в очень отдаленном родстве, и приходим к выводу, что подобное сходство функций могло бы развиться и на других планетах. Принцип конвергенции настолько всемогущ и в то же время прост, что трудно поспорить с тем, что похожие проблемы часто приводят к сходным решениям. Аналогичные решения будут возникать неоднократно, поскольку мы живем во Вселенной, где возможности не безграничны. Если обитаемые планеты резко отличаются от Земли по своим физическим и химическим условиям, например, на них намного жарче или намного холоднее, Не следует ожидать, что на них появятся формы, похожие на земные. Перья предназначены для полета в воздухе, а не в аммиачных облаках Юпитера. Но вряд ли мы удивимся, встретив там функции, сходные с теми, что наблюдаются у нас. Например, полет. Конечно, весьма смущает мысль о том, что конвергенция в некотором роде побочный эффект биохимического единства всей земной жизни. Даже с бактериями у нас общий генетический код, основанный на ДНК. Но предположение, что конвергенция обусловлена самой природой ДНК, в высшей степени неправдоподобно. Фундаментальные силы, задействованные в процессе эволюции, не зависят от того, какие именно молекулы и каким образом взаимодействуют между собой. Я мало уделял внимания биохимическим аспектам, И это может удивить иных слушателей, ведь большинство книг по астробиологии описывают преимущественно разные типы молекул, из которых может состоять живое и первичное происхождение этих молекул. Должна ли жизнь непременно иметь в своей основе ДНК? Должна ли она вообще основываться на углеродной химии? Обязательно ли для жизни жидкая вода? это довольно интригующие вопросы, на которые не просто ответить и есть немало книг, где подробно изложено современное состояние научных исследований в этих областях. но если оставить в покое животрепещущий вопрос о том как устроена жизнь, можно увидеть что теория эволюции объясняет нам как жизнь развивается и что удивительно Ответ на последний вопрос не особенно зависит от того, основан метаболизм на жидкой воде или на жидком метане. Поэтому, взирая на все многообразие земных животных, а особенно на их функциональное многообразие, несложно прикрыть глаза и вообразить на их месте огромное разнообразие инопланетных существ. Когда Мэри и Джозеф Эннинги обнаружили ископаемые остатки ихтиозавра, Они смогли достаточно хорошо представить себе его образ жизни и поведение, хотя ни один человек никогда не видел это существо живым. Можно сказать, что это животное во всех отношениях было инопланетным. И тем не менее, ихтиозавр, а также, возможно, его аналоги на других планетах, приобрели свои специфические характеристики в силу неумолимого и зачастую предсказуемого воздействия естественного отбора. Если забыть о внешней форме животных на нашей планете и сосредоточиться на том, как они живут и взаимодействуют, то они, вероятно, в этом не так уж сильно отличаются от своих собратьев во всей Вселенной. В других разделах аудиокниги я расскажу, как можно сделать вполне определенные предсказания о том, что эти собратья из себя представляют.